где все заверчено в таких дебрях математической логики, какие не снились людям в этом мире в городке под названием Бриджпорт в 1977 году. Человек вечно спешил, он взлетел слишком быстро и слишком высоко, так высоко и так быстро, что многое потерял. Прошел мимо вещей, которые нужно было изучать годами. Он еще схватился за голову и вернется к их изучению через много-много веков. Да, когда-то придется пройти по собственному следу, чтобы понять наконец-то, мимо чего прошел когда-то. Он еще удивится, как же мимо этого можно было пройти». Сатан сошел с платформы и увидел едва заметную тропку, что вела к реке. Он пошел по ней, осторожно глядя под ноги, стараясь не споткнуться об острые камни. Тропинка кончилась, и Сатан увидел на берегу старика. Старик сидел, сутулившись на небольшом валуне, вросшем в глинистую землю, Между коленями у него была зажата самодельная удочка. Лицо украшала бородка двухнедельной давности. Он курил вонючую трубку, а рядом с ним стоял с заляпанной глиной кувшин, заткнутый огрызком кукурузного початка. Сатан тихонько присел на землю рядом с камнем. Он обрадовался и немного удивился, когда его обдало речной прохладой. Легкий ветерок приятно ласкал щеки. «Поймали что-нибудь?» — поинтересовался Сатан. «Ни хрена не поймал», — грубо ответил старик, не выпуская мунштуки за рта. Он попыхивал трубкой, и Сатан с любопытством наблюдал за тем, как он курит. Окутанная клубами дыма борода его, казалось, давным-давно должна была бы сгореть синим пламенем. «И вчера ни хрена», — сообщил старик. Он вынул трубку изо рта и рассеянно уставился куда-то на середину реки. «Хлебни», — сказал он, не поворачивая головы, взял кувшин, потер горлышко грязной рукой. Сатан, потрясенный до глубины души таким отношением к гигиене, чуть не расхохотался, но сдержался и принял кувшин из рук старика. У жидкости был вкус желчи, и от нее драло горло, как наждаком. Сатан отодвинул кувшин и с минуту сидел, тяжело дыша, широко открыв рот и, надеюсь что воздух охладит пылающее нутро. Старик взял у него кувшин, сатан утер текшие по щекам слез. «Выдержка, жаль, слабовато», — посетовал старик. «Не было времени дожидаться, пока поспеет». Он тоже хлебнул прилично, вытер рот тыльной стороной ладони и смешно крякнув выдохнул. Пролетавший мимо шмель свалился замерт Старик поддел шмеля ногой. «Хиляк!» — презрительно отметил он. Поставил кувшин на место и крепко заткнул огрызком початок. «Откуда будешь-то?» — спросил он, разглядывая Саттона. «Что-то я тебя раньше не видал». Саттон кивнул. разыскивая одно семейство». Сатаны. Знаете таких? Джон Сатан мне нужен. Старик хмылкнул. Старина Джон. Так мы с ним того. С малолетства. Редкостный негодяй, доложу я тебе. Ничего хорошего про него не скажу. Вот учился, понимаешь, законы изучал. Образованный и толку-то копается на своей ферме. «Он там, на другом берегу». Старик быстро глянул на Сатана. «А ты часом не родич ему, а?» «Ну, замялся Сатан, не совсем. Не очень близкий». «Завтра четвертое», — пробормотал старик. «А знаешь, что я тебе расскажу?» «Когда мы со стариной Джоном еще пешком под стол ходили, мы однажды подорвали водосток». Кэмпбелловской долине, ей-богу. Там рабочие оставили динамит, ну а мы, как говорится, тут как тут. Мы устроили салют ко дню благодарения, засунули динамит в трубу и подожгли шнур. дорогуша это мы, трубу разнесло к чертовой матери. Помнится, родители две недели прятали нас, чтобы не нашли. Так-то вот, эх, времечко было. Пусто звон, — подумал Саттон. Но зато сказал главное. Джон Саттон живет на том берегу реки, а завтра — 4 июля 1977 года. Все как в письме. И спрашивать не пришлось. Сам сказал. Солнце палило по-прежнему, но здесь, под деревьями, зной почти не чувствовался. Мимо проплыл листок, на нем сидел кузнечик. Кузнечик прыгнул, на до берега не дотянул, свалился в воду. Течение подхватило его и унесло. «Бедняга», — сказал старик с усмешкой, — «и нечего было рыпаться». «Самая злющая река в Штатах — наш Висконсин. Нету ему никакой веры. Когда-то пробовали по нему пароходы пустить, но ни хрена не вышло. Сегодня на этом месте высокая вода, а завтра мель. Нанесет откуда-то песка и все дела». Тут один мужик, шибко умный, написал бумагу в министерство про Висконсинта, дескать «поставка». Ежели чтобы на Висконсине пароходы плавали, надо всю реку перековырять. Издалека послышался шум поезда. Незавидная судьба у того кузнечика, верно я говорю а, парень? Сатан напрягся, выпрямился совершенно ошеломлённый. Как вы сказали, а... «Не обращай внимания», — ответил старик. «Так болтаю, считай сам с собой, разговариваю. Все думают, что я псих». «Но вы сказали что-то о судьбе?» «Ну, просто мне было когда-то интересно. Я даже написал рассказ про это. Ей-богу, хочешь верь, хочешь нет. Но правда не очень хорошо вышло. Молодой был, мало что в жизни-то понимал. Сатан расслабился и откинулся на спину. Рядом кружились стрекозы. Недалеко от берега плеснулась маленькая рыбка, по воде пошли круги. «А вот насчет рыбалки», — сказал Сатан, — «мне показалось, что вам, в общем, все равно, поймаете вы что-нибудь или нет». «А, лучше бы ничего не ловилось». — ответил старик, махнув рукой. — А то ведь как поймаешь, так это ж надо рыбу с крючка снимать, потом надо обратно наживлять, да еще и забрасывать. Целая конетель, ну я совсем. Он вынул изо рто трубку и с чувством плюнул в реку. — Ты, сынок Тора, читал? Сатан покачал головой, пытаясь вспомнить. Шевельнулись какие-то смутные воспоминания. В колледже по древней литературе проходили один фрагмент. Он помнил только, что фрагмент был довольно длинный. «Не читал, так почитай», — настаивал старик. «Он не дурак был, Тора этот». Сатан встал и тряхнул брюки. «Ты куда торопишься?» — поднял голову старик. «Посиди еще, ты мне не мешаешь». «Вообще-то мне надо идти», — сказал Саптон. «Ну, ладно. Может, еще, когда забредешь, поболтаем. Звать меня клиф а теперь все величают старым клифом Так и спроси, где старого клифа найти, всякий скажет». «Как-нибудь обязательно», — вежливо ответил Саптон. «Может, хлебнешь еще на дорожку?» Предложил старик. Нет, нет, благодарю вас. Поспешно отказался Сатан. Ну, как хочешь. Пожал плечами старик, поднял кувшин и сделал приличный глоток. Увы, выдох на сей раз не был столь эффектен. Никто не пролетал мимо. Сатан вновь вернулся на платформу. Жара не спадал «Все правильно», — сказал ему служащий на вокзале, — «сатаны живут на другом берегу, в округе Грант. Туда можно по-разному попасть. Вы как хотите покороче?» «Наоборот, подскажите мне самый длинный путь», — ответил сатан. «Я не тороплюсь». Когда сатан забрался на холму моста, зашла луна. Он не торопился, у него в запасе была вся ночь. Земля была беспорядочно усеяна обломками скал, который, казалось, какой-то разгневанно великанно швырял в незапамятные времена. Тут не росли высоченные деревья, соревнующиеся с горами на высоте и могуществе. В громных расщелинах прятались летние цветы, прижимаясь к корням могучих деревьев. Неподалеку на ветке сидела белка, и что-то верещала не то восхищенно, не то рассерженно, поглядывая на всходившее солнце. Сатан карабкался наверх по каменистому ущелью Иногда ему удавалось выпрямиться, на большей части он продвигался на четвереньках. Он часто останавливался и отдыхал, утирая пот. Оставшаяся далеко внизу в долине река уже не казалась грязной и серой, а приобрела яркий голубой оттенок, соперничающий с ультрамарином небес, отражавшихся в ней. Воздух над рекой казался отсюда кристально чистым, гораздо чище, чем был на самом деле. Ястреб коснулся воды на самой границе, там, где глубизна неба переходила в глубизну реки, и Саттона показалось, что он различает каждое пятнышко в крыльях птиц Взглянув наверх, он заметил в скалах проход и понял, это именно то место, которым котором писал Джон Саттон. Солнце встало только пару часов назад, и у него еще было достаточно времени. Наконец, Атан выбрался наверх. Волон лежал на своем месте. Сидеть на нем, и правда, оказалось очень удобно. Предок был прав. Все было как в письме. Покой и величие исходили от раскинувшегося перед его глазами пейзажа Действительно, все выглядело объемно, как панорама, и на самом деле чудилось, что здесь может что-то произойти, вероятное и невероятно. Сатан посмотрел на часы, половина девятого. Он встал, прошел за пусты, улегся в густую траву и стал ждать. Прошло совсем немного времени, и раздался приглашенный звук двигателя. Совсем рядом опустился корабль, маленький одноместный корабль. Он опустился за изгороди на пастбище. Из корабля вышел человек и устало прислонился к обшивке с явным удовольствием, глядя на небо и деревья. Он попал, куда хотел. Сатан тихо усмехнулся. Спектакль, — подумал он, — неожиданно появиться на якобы поломанном корабле, дождаться старика, который подойдет и заговорит с тобой. Как это, черт побери, естественно? Ты его даже звать не будешь, сам придет и, конечно же, заговорит. Понятное дело, не идти же тебе к ферме. Не стучать в ворота и не говорите «Здравствуйте, я прибыл сюда, чтобы раздобыть побольше всяких сплетен и пересудов о вашем семействе. Давайте сядем поудобнее». «Ну, рассказывайте». Этот номер не прошел бы. «Поэтому ты, скотина, приземляешься на пастбище и заводишь трепа погоди». Пшенички, травки муравки и незаметно, плавненько так переводишь разговор на дела личные и семейные. Человек вытащил гаечный ключ и стал рассеянно постукивать им по обшивке. Саттон приподнялся на локтях. жан Генри Саттон спускался с холма. Это был грузный седобородый старик в старой черной шляпе. Он шел прихрамывая, на старался держаться прямо. «Проиграли», — думала Ева Армор. Геркаймер сказал, что психотрейсер в кабинете Адамса замолчал. Жизнь Сатана прекратилась, и замолчал Трейсер. Сатан мертв. Но нет, этого не может быть. Достоверно известно, что он написал книгу. А на сегодняшний день он ее еще и не начинал. Хотя вздохнула она, истории трудно доверять. Ее или плохо пишут, или недобросовестно переписывают, а то и перевирают или приукрашивают люди с богатым воображением. Правду так тяжело удержать, а мифы и выдумки так легко смешиваются с реальностью, что выглядит в конце концов, куда более логичными, чем реальность. История Сатана, как знала Ева, была наполовину апокрифична, но многое в ней правда. Кто-то написал книгу, и этот кто-то... Сатан, потому что никто больше не мог перевести записи, сделанные на неизвестном языке. Да и написана эта книга просто и естественно, как Эш разговаривал в жизни. Сатан номер но не на Земле, и не в Солнечной системе, и не в возрасте 60 лет. Он умер на планете, вращавшейся вокруг далекой звезды. Таковы факты, и эти факты извратить трудно. Но Трейсер замолчал. Ева встала, подошла к окну. Она выходила в парк, примыкавший к гостинице пояс Ориона. Светлячки кружились над черными кустами, озаряя их вспышками холодного света. Луна вышла из-за облаков. Столько работы, думала она, столько лет обдумывания, составления планов, создания андроидов без меток на лбу, точных копий людей, на места которых они отправлялись, тонкие сети шпионажа, расставленные ко дню возвращения Сатана. Годы разгадывания загадок прошлого в попытке отделить правду от вымысла. Годы наблюдения и ожидания борьбы с контрразведкой, ревизионистов. И осторожность, всегда осторожность, чтобы в 80-м столетии никто ни о чем не догадался. Но чего-то мы не учли. Прискакал Морган и убедил Адамса в том, что Сатана нужно убить. Топарочка вылетела на астероид. Но это ничего не объясняло. Было что-то еще. Она стояла у окна, смотрела на всходившую луну, нахмурив брови, пытаясь сосредоточиться. Устала. Никакие мысли в голову не приходили, никакие, кроме одной, проиграли. Они проиграли. И этим объяснялось все. Сатана, видимо, мертв. И это означало поражение, полное и бесповоротное. Это означало победу официоза, который был жесток и одновременно труслив, слишком труслив, чтобы принять открытый бой.